Основные даты жизни и творчества Валентина Петровича Катаева 1897 год, 16 января В Одессе в семье учителя Петра Васильевича Катаева выходца из семьи священнослужителей и Евгении Ивановны Бачей, дочери генерала родился их первенец Валентин 1902 год, 30 ноября Рождение брата Жени, впоследствии писателя Евгения Петрова. 1903 год. 28 марта. Смерть матери от плеврита. 1906 год. Поступление в Одесскую пятую мужскую гимназию. 1910 год. 18 декабря. Первая публикация стихотворения «Осень» в газете «Одесский вестник». 1912 год. Отдельными брошюрами выходят два рассказа «Пробуждение» и «Темная личность». 1914 год. 15 июня. Участие в поэтическом вечере «Кружка молодых поэтов». Знакомство с Эдуардом Багрицким, чуть позднее с Юрием Олешей и в этом же году с Иваном Буниным. 1 августа Германия объявила войну России. 1915 год. Не окончив гимназию, Катаев уходит добровольцем в действующую армию. 1916 год. 1 января. Вольно определяющийся первого разряда Катаев вступил в службу в первую батарею 64-й артиллерийской бригады. 20 июня. Под Сморгонью был отравлен газами фосгена. Август-ноябрь. Пребывание с артиллерийской бригадой на Румынском фронте. Декабрь. Откомандирован в Одесское пехотное училище. 1917 год. 29 марта. Произведен в прапорщики армейской пехоты и назначен в распоряжение штаба Одесского военного округа. 1 апреля. Прибыл на Румынский фронт. 11 июля. Во время Керенского наступления на Румынском фронте ранен в предгорье Карпат и отправлен в госпиталь Одессы. 5 сентября. Награжден орденом Святой Анны 4 степени. Осень. Стрелялся на дуэли с поэтом Александром Соколовским за оскорбление женщины. 1918 год. 4 февраля. Первый литературный вечер кружка «Зеленая лампа». Ноябрь. Образование в Одессе литературного кружка «Среда». Декабрь. Военная интервенция стран Антанты в Одессе. По апрель 1919 года Катаев мобилизован в Белую армию. 1919 год. Пребывание в Одессе. Апрель-август. Приход к власти большевиков. Май. Катаева забирают в Красную армию служить в 58-й пехотной дивизии. Июнь. Красный эшелон, в котором находился Катаев, разбит на станции Лозовой. Катаев в Полтаве. Август. Одесса попадает под власть вооруженных сил Юга России генерала Деникина по февраль 1920 года. Октябрь. Служба орудийным начальником на бронепоезде Новороссия Вооруженных сил Юга России. 1920 год. Начало года. Катаев заболел сыпным тифом в Жмеринке. Апрель. Валентина Катаева и его брата Евгения арестовывает ЧК. Тюрьма. 15 сентября. Освобождение. Работа в Югроста. 1921 год, 21 февраля, смерть отца. 12 мая, женитьба на Людмиле Гершуни. Весна, создание коллектива поэтов, отъезд в Харьков. 1922 год, развод с Людмилой, 12 января. Знакомство с Осипом Мандельштамом в Харькове. Переезд в Москву. Печатается в литературных приложениях Берлинской газеты накануне по 1924 год. Знакомство с Михаилом Булгаковым. Роман с Еленой Булгаковой, сестрой Михаила Афанасьича. 1923 год. Начинает печататься в сатирических журналах «Крокодил», «Смехач», «Чудак», «Бузатер», «Красный перец», ЗАНОЗА С КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ Публикации в Рабочей газете, Труде, Красной Ниве, Огоньке. Поступил на службу в газету «Гудок». Приезд в Москву из Одессы Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Март. Встреча с Маяковским. Начало общения. Апрель. Женитьба на Анне Коваленко. Конец мая. В Москву из эмиграции приезжает Алексей Толстой. Начало осени. Знакомство с Сергеем Есениным. 1924 год. Публикация романов «Остров Эрендорф» и «Повелитель железа». Весна. В Москву переезжает Исаак Бабель. 1925 год. Переезд в Москву Эдуарда Багрицкого. 1926 год. Знакомство с Михаилом Зощенко. Август. Публикация повести «Растратчики». 1927 год. Поездка с женой и Леонидом Леоновым в Соренто Максиму Горькому. Написана пьеса «Квадратура круга». Предложение Ильфу и Петрову работать над романом. 1928 год. Выход книги «Отец». Январь. Публикация романа Ильфа и Петрова «12 стульев». 28 мая. Приезд Максима Горького в СССР. Осень. На малой сцене МХАТа поставлен лирический водевиль «Квадратура круга». 1929 год. Посещение сельскохозяйственных артелей. Опубликована пьеса «Авангард». 1930 год. Май публикация рапповским журналом на литературном посту, развернутой статьи критика Иосифа Машбиц верова «На грани», направленной против Катаева. 1931 год. Поездка на строительство Магнитогорска. Опубликована пьеса «Миллион терзаний». Приезд в Берлин на постановку пьес «Миллион терзаний» и «Авангард» в Лессинг-театре. 1932 год. Публикация романа «Время вперед». Постановка пьесы «Миллион терзаний» в Московском театре «Апереты». 23 апреля. Ликвидация рапа 26 октября. Встреча со Сталиным у Горького в числе 45 приглашенных писателей. 1933 год. Январь. В первом номере литературной газеты появилась статья Виктора Шкловского «Юго-запад. Об одесских писателях». 1934 год. 16 февраля. Смерть Эдуарда Багрицкого. 17 августа. Первый съезд писателей СССР. 23 декабря. Премьера пьесы Катаева, Ильфа и Петрова «Под куполом цирка» в Московском театре «Мьюзик-холл». 1935 год. Развод с Анной Коваленко. Женитьба на Эстер Бреннер. 1936 год. Опубликована повесть «Белеет пару с одинокой». 20 апреля. Рождение дочери Евгении. 1937 год. Опубликована повесть «Я сын трудового народа». Экранизация повести «Белеет пару с одинокой». 13 апреля. Смерть Ильи Ильфа. Май. Встреча с Александром Куприным. 1938 год. Экранизация пьесы «Шел солдат с фронта». Постановка пьесы «Шел солдат» в театре имени Евгения Вахтангова. Пьеса подвергается газетным нападкам. Весна. Назначение на руководящую должность Союза писателей СССР. 31 мая. Рождение сына Павла. 1939 год. Катаев в числе 13 писателей пишет ходатайство в НКВД о пересмотре дела Николая Заболоцкого. 5 февраля. Награждение орденом Ленина. 15 мая. Арест Исаака Бабеля. 1940 год. Переезд в Переделкино. Публикация серии детских произведений «Дудочка и кувшинчик», «Голубок», «Цветик-семицветик» присоединяется к письму Михаила Зощенко в НКВД с просьбой пересмотра дела писателя и переводчика Валентина Стенича. Опубликована пьеса «Домик». 14 сентября. Секретариат ЦК ВКПБ признал пьесу «Домик» идеологически вредной и антихудожественной, запретив ее к постановке в театрах. 20 сентября. Премьера оперы семён Котко» в Театре имени Станиславского 1941 год 22 июня Начало Великой Отечественной войны 3 июля Эстер Катаева с детьми, вместе с семьями других писателей, отправляется в эвакуацию Берсут, Чистополь, позже Куйбышев 30 июля Катаев вносит в фонд обороны свой месячный заработок. 1942 год. Опубликованы рассказы «Лейтенант», «Третий танк», «Партизан», «Флаг». Весна. Первый выезд на фронт. Военный корреспондент «Правды» и «Красной звезды». 2 июля. Гибель Евгения Петрова. Осень. Командировка в Ташкент. 1943 год. Катаев на Калининском фронте. Военные репортажи с Орловской земли и Брянского направления. Опубликованы очерки у артиллеристов, воржи, в наступлении, повести «Электрическая машина» и «Жена». 1944 год. Март-апрель. Побывал под Уманью, стал свидетелем боев за город Кодыма, с войсками 2-го Украинского фронта, прошел по районам Молдавии, где был в Первую мировую войну. 1945 год. Опубликована повесть «Сын полка». Выдвижение на Сталинскую премию. Публикация серии очерков «Одесские катакомбы». 1946 год. Сталинская премия второй степени за повесть «Сын полка». Опубликованы рассказы «Отче наш», «Виадук». 14 августа. Постановление ЦК ВКПВ в отношении Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. 1947 год. 28 января. Пятидесятилетие Валентина Катаева. 9 февраля. Избран депутатом Верховного Совета РСФСР. 1949 год. Опубликован роман «За власть Советов». 3 октября. Президиум Союза писателей СССР критикует Катаева. 1950 год. 16-17 января. Разносная статья Михаила Бубиннова о новом романе Валентина Катаева За власть советов в газете Правда. 1951 год. Публикация романа За власть советов в новой редакции. Опубликован очерк Поездка на юг. 1953 год. 5 марта. Смерть Иосифа Сталина. 1954 год. Выступление Катаева на Втором съезде писателей СССР. Обсуждение дела Твардовского на заседании секретариата ЦК КПСС. 1955 год. Назначение на должность главного редактора журнала «Юность». 1956 год. Опубликован роман «Юность». «Хуторок в степи». Экранизация романа «За власть советов». 1957 год. Январь. Опубликована киноповесть «Поэт». 19 мая. Участие во встрече деятелей искусств с Никитой Хрущевым в Семеновском. 1958 год. Дело Леонида Пастернака. 1959 год. 18 мая. Выступление Катаева на Третьем съезде писателей СССР. Лето. Визит в Америку. 1960 год. Опубликован роман «Зимний ветер». Провал главредства в литературной газете. 10 мая. Смерть Юрия алеши 1961 год. Уход из юности. Хирургическая операция. 1963 год. Поездка в Америку и Париж. 1964 год. Опубликована повесть «Маленькая железная дверь в стене». 1966 год. Январь. Поездка в Магнитогорск. 14 февраля подписывает так называемое антисталинское письмо. Май. Опубликована повесть «Святой колодец». 1967 год. Опубликована повесть «Трава забвенья». 1969 год. Опубликована повесть «Кубик». 1971 год. 29 декабря. Обсуждение дела Александра Галича на заседании Московской писательской организации. 1972 год. Опубликован роман «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок Аберона». 1973 год. Перенес хирургическую операцию. Опубликован рассказ «Фиалка». 1974 год. 9 января. Дело Лидии Чуковской. 27 сентября. Получил звание Героя социалистического труда. 1975 год. Опубликована повесть «Кладбище в Скулянах». 1976 год. Избран членом Гонкуровской Академии. 1978 год. Опубликована повесть «Алмазный мой венец». 1980 год. Опубликована повесть «Уже написан Вертер». 1982 год. Опубликован «Юношеский роман». 1985 год. Опубликована повесть «Спящий». 1986 год. Опубликована повесть «Сухой лиман». 12 апреля. Валентин Петрович Катаев умер. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.